«Рототоск, рототоск!» — в верещании прозвучал упрек. Тяжело, впустив в него острые когти, белка приземлилась к нему на плечо и уставилась ему в лицо. Интересно, это снова галлюцинация? В передних лапках зверек держал половинку скорлупы грецкого ореха, будто чашку из кукольного домика. Животное притиснуло скорлупу к губам тени. Тень почувствовал воду, и непроизвольно втянул ее себе в рот, отпил из крохотной чашечки. Он покатал влагу по языку, по растрескавшимся губам, смочил ею рот, а остаток проглотил. Воды было немного. Белка прыгнула назад на дерево и сбежала вниз по стволу к корням, а потом через несколько секунд, минут или часов, откуда было знать тени, сколько прошло времени, все его внутренние часы поломались, и шестеренки, и колесики, и молоточки попадали вниз в извивающиеся травинки. Белка вернулась с чашечкой-скорлупой, осторожно перебралась на плечо, и тень выпил принесенную ему воду. Рот его наполнился железисто-илистым привкусом, вода охладила пересохшее горло. Она утешила его безумие и сняла усталость. К третьей скорлупе Он не испытывал больше жажды. Тут он начал извиваться, напрягая мускулы, тянул за веревки, бросал тело из стороны в сторону, пытаясь развязать узлы, освободиться, убраться отсюда. Он застонал. Узлы были завязаны на славу. Крепкие веревки выдержали его метание, и вскоре он вновь погрузился в измученное забытье. В бреду тень слился с деревом. Его корни уходили глубоко в земляной суглинок, в глубины времен, в скрытые сокровенные источники. Он ощущал источник женщины по имени Урт, что означает «прошлое». Она была огромная, великанша, подземная женщина-гора. Воды, что она охраняла, были водами времени. Другие корни уходили в иные миры, некоторые из них тайна. Теперь, испытывая жажду, он тянул воду корнями, засасывал ее в ствол позвоночник. У него были сотни рук, заканчивавшиеся десятками тысяч пальцев, и все его пальцы тянулись к небу. Груз неба тяжким бременем лежал у него на плечах. Нельзя сказать, что его муки уменьшились, но боль теперь принадлежала фигуре, висевшей на дереве, а не самому дереву. Тень стал в своем безумии чем-то большим, чем человек на дереве. Он был самим деревом и ветром, что шумел в ветвях мирового дерева, и серым небом, и клубящимися тучами. Он был бел корототоск, что бегало по стволу от глубинных корней до самых высоких веток. Он был сокол с безумным взором, что с высоты сломанного сука обозревал мир вокруг. Он был червь в недрах ствола. Звезды кружили, и сотнями рук он ласкал их блестящие огоньки, сжимал в ладонях, выключал их, и они исчезали. Мгновение ясности посреди безумия и боли. Тень почувствовал, что всплывает из бреда на поверхность. Он знал, что это ненадолго. Утреннее солнце ослепило его. Он закрыл глаза, жалея, что не может защитить их ладонью. Уже недолго осталось. Он и это знал. Открыв глаза, тень увидел на дереве подле себя молодого человека. Кожа у незнакомца была темно-коричневая. Над высоким лбом мелко курчавились темные волосы. Он сидел на суку высоко над головой тени. А выгнув шею, тень ясно мог его разглядеть и человек был безумен. Эта тень определил с первого взгляда. «Ты голый», — доверительно сообщил ему безумец. «И я тоже голый». «Это я вижу», — проскрипел тень. Безумец поглядел на него, потом кивнул и повертел головой из стороны в сторону, словно разминал затекшую шею. Наконец он сказал, «Ты знаешь, кто я?» «Нет». «А я тебя знаю. Я наблюдал за тобой в Каире, и потом тоже. Моей сестре ты понравился. Ты...» «Имя никак не шло ему на ум. Ест зверушек, сбитых машинами на трассе. Да!» «Ты гор!» — Безумец кивнул. «Гор!» — повторил он. «Я сокол рассвета, я ястреб заката». Я солнце, и ты тоже, и я знаю природу Ра, мне мама сказала. Здорово, — вежливо отозвался тень. Напряженно уставившись на землю внизу, безумец промолчал. А потом вдруг обрушился с сука. Ястреб камнем упал на землю, потом по плавной дуге вышел из своего падения и несколько раз, тяжело взмахнув крылами, взмыл вверх сжимая в когтях крольчонка. Со своей добычей ястреб приземлился на ветку чуть ближе к тени. «Есть хочешь?» — спросил безумец. «Нет», — ответил тень. «Наверное, должен был бы, но не хочу».